Глава семнадцатая. Раздавшийся шум являл собой какофонию звуков. Лай собаки, смешанный с возбужденными голосами людей. Резкие, и отрывистые возгласы эхом отдавались где-то вдали. Но разобрать, что именно кричат, было невозможно. Этот бедлам разворачивался на территории монастыря, на некотором удалении от нас, слева. Я подумала вдруг, что вернулся ночной визитер, и что теперь его преследует целая стая окопов провинции, И, по крайней мере, одна овчарка. Я взглянула на Райана, потом на остальных. Подобно мне, все ошеломленно замерли. Даже Пуаре прекратил дергать свои усы и стоял сейчас, просто прижав руку к верхней губе. Заклинание нарушил шум мчащегося сквозь листву человека. Все головы, будто по команде, одновременно повернулись в ту сторону, откуда он раздался. «Райан, где ты?» — через секунду послышалось из гущи деревьев. Здесь, — отозвался раен. скрип и треск. Вскоре, отгибая ветви деревьев и что-то бормоча себе под нос, перед нами появился офицер квибекской полиции. Его мясистое лицо было красным, а дыхание громким и прерывистым. На бровях и на круге волос, обрамлявших его почти лысую голову, блестели капельки пота. Увидев нас, он упер руки в колени и наклонился вперед, чтобы отдышаться. Я увидела красные росчерки на его лысой макушке, следы ударов веток. Несколько мгновений спустя он выпрямился и резким движением указал большим пальцем в том направлении, откуда появился. лучше тебе пойти туда, раен Его голос прозвучал сипло, словно воздух, проходящий сквозь засоренный фильтр. Псина будто взбесилась. Боковым зрением я заметила, как рука Пуария скользнула от лба к груди, он осенял себя крестным знамением. «Что?» Брови Райны в изумлении полезли на лоб. «Де Сальва завел ее за ограду, как ты и велел, а она заметалась, будто почуяла, что здесь зарыт сам Адольф Гитлер со всей своей армией». Он выдержал паузу. «Ты только послушай ее!» «И? И? Эта сучка вот-вот вырвет себе глотку. Если ты не отправишься туда сейчас же и не отдашь соответствующих распоряжений, она закрутится вокруг своей собственной задницы и чокнется». Представив себе подобную картину, я едва не улыбнулась. Подержите ее еще несколько минут. Дайте ей милк-боун или валиума. У нас важное дело, и мы должны его закончить. Райан взглянул на часы. Я освобожусь минут через десять. Офицер пожал плечами, отпустил ветку, за которую только что взялся, и повернулся с намерением удалиться. Эй, Пико! Пико приостановился. Здесь есть тропа. Черт знает, что такое, прошипел офицер, сворачивая к дорожке, на которую указал Райан. Я была уверена, что Ярдов через пятнадцать он ее потеряет. «И еще, Пико!» — добавил Райан. Пико вновь остановился, поворачивая к нам жирное лицо. «Следите за тем, чтобы этот рин тин, -тин ничего не испортил». «Чего вы ждете, Бреннан? Райан повернулся ко мне. Пико зашагал прочь, а я принялась разрезать пакет. Зловоние не шибануло мне в нос, как в случае с Изабеллой Ганьон. Получив свободу, оно всплыло наружу не спеша, заявляя о себе постепенно. Запахло почвой, разложившимися растениями и еще чем-то. Это была не вонь гниения, а дух чего-то более первозданного. В мозгу закружились расплывчатые мысли о недолговечности жизни, о первоосновах и угасании, о перерождении. Подобный запах мне доводилось ощущать и раньше. Он говорил о смерти, но не о смерти недавней». Только бы эти кости не оказались собачьими или оленьями, подумала я, раздвигая края пакета. Мои руки слегка задрожали, и я тут же взмолилась о другом. Нет, пусть это будут оленьи или собачьи кости. Райан, Бертран и Ламанш приблизились на шаг, когда я отогнула полиэтилен, открывая взглядом содержимое пакета. Пуари я стоял, не двигаясь, как вросшая в землю надгробие. Первым, что я увидела, была лопатка. Не слишком много... но достаточно, чтобы удостовериться в том, что моя находка — не добыча охотника и не захороненное домашнее животное. Я взглянула на Райна. Его глаза чуть сузились, мышцы челюсти сжались. Это человек. Рука Пуария опять взметнулась ко лбу. Райан достал блокнот на пружинке. — Что мы имеем? — голос прозвучал резко и жестко. Я принялась осторожно переворачивать кости. Ребра, лопатки, ключицы, грудина — «Позвонки. Только грудной отдел. Окружающие пристально наблюдали за мной. Я засунула руку глубже в пакет, ища кости других частей тела. Неожиданно вверх по ней побежал большой коричневый паук. Я увидела его глаза на тонких ножках. Маленькие перископы, безмолвно вопрошающие. Кто посмел нарушить мой покой? Ворсистые паучьи лапки были легкими и нежными, как мимолетное прикосновение кружевного платка». Я дернула рукой, отбрасывая паука в сторону. «Все», — сказала я, поднялась на затекших ногах и отступила. Здесь только верхняя часть туловища, без рук. По моей коже бежали мурашки, но вовсе не из-за паука. В душе у меня не было ликования. Я пребывала в состоянии заторможенности, как человек, только что переживший потрясение. Все эмоции как будто на время куда-то удалились, ушли на перерыв. «Опять то же самое», — думала я. Еще один убитый. Среди нас живет чудовище. Райн что-то записал в блокноте. Мышцы на его шее вздулись. И что теперь? Голос Пуарея прозвучал комариным писком. Теперь следует разыскать все остальное, — ответила я. Камброн приготовился делать снимки, когда мы вновь услышали шаги Пико, который пробирался к нам сквозь заросли. Выйдя из них и увидев кости, он пробормотал какое-то ругательство. «Побудь здесь, я схожу к собаке», — сказал Райан Бертрану. Бертран кивнул. «Надо забрать все это, и пусть спецгруппа займется обследованием территории. Я распоряжусь, чтобы ее прислали». Комброны и Бертран остались, а мы зашагали за пеко в ту сторону, откуда раздавался заливистый собачий лай. Казалось, овчарка действительно обезумела. Спустя три часа я сидела на траве, осматривая содержимое четырех пакетов с человеческими останками. Солнце стояло уже высоко и припекало мои плечи, но холод, леденящий душу, не исчезал. Собака отдыхала рядом с дрессировщиком на удалении футов пятнадцати от меня, положив голову на огромные коричневые лапы. Сегодня утром ей пришлось попотеть. Приученные реагировать на запах уже разложившегося или гниющего тела, собаки отыскивают трупы с поразительным успехом, Даже после удаления останков они с легкостью обнаруживают места, где эти останки лежали – ищейки мертвецов. Отлично справилась с заданием и наша овчарка, определив местоположение трех других пакетов с костями. а выявлении каждого из них она объявляла, разражаясь лаем и с удивительным рвением, крутясь вокруг своей оси. «Интересно, все ли натасканные на поиск трупов собаки так любят свою работу?» – думала я, наблюдая за ней. На раскапывание, обработку и вынос костей из леса ушло немало времени. Теперь предстояло обследовать их более тщательно. Я посмотрела на овчарку. Она выглядела такой же измотанной, какой ощущала себя и я, и следила за происходящим, не поднимая головы. Двигались лишь ее глаза, шоколадные круги, две параболические радиолокационные антенны. Собака имела право на усталость. Но ведь и я имела... Когда овчарка, наконец, подняла голову, из ее пасти как будто сам по себе выпал кончик длинного дрожащего языка. Я сосредоточилась на работе. «Сколько — Сколько? Я не слышала, как он приблизился, но голос узнала сразу. — Бонжур, месье Кладель. Комансова. — Сколько? — спросил Кладель. — Один, — ответила я, не глядя на него. — Нашли все части тела. Я закончила писать и подняла голову. Кладель стоял, широко расставив ноги, держал под мышкой пиджак и распаковывал сэндвичи из торгового автомата. Как и Бертран, для сегодняшнего мероприятия он подобрал одежду из натуральных тканей. Хлопковые брюки и рубашку, и льняной пиджак, выдержанный в зеленых тонах. Зелень разбавляли лишь оранжевые вкрапления на галстуке. «Вы можете объяснить мне, что мы имеем?» Он сделал нетерпеливый жест рукой, в которой держал хлеб с мясом. Да. Да. Прошло не более 30 секунд с момента появления здесь этого типа, а меня уже распирало от желания выхватить у него бутерброд и вдавить кусок мяса ему в нос или в любое другое отверстие. Даже в те мгновения, когда я ощущала себя расслабленной и отдохнувшей, Кладель побуждал во мне отнюдь не лучшие эмоции. Сейчас же я была на пределе. Подобно собаке – Утратившие остатки энергии и охоты играть в игры. «Мы имеем отдельные части человеческого скелета, на котором практически не осталось мягких тканей. Тело было расчленено, уложено в пакеты для мусора и закопано в четырех разных местах в этом лесу. Я указала подбородком в сторону монастыря. Вчера вечером я нашла один из пакетов. Остальные три разыскала сегодня утром собака. Он откусил кусок бутерброда и взглянул на лес». «Каких-нибудь костей не хватает?» Я молча уставилась на Кладеля, размышляя, почему столь обычный вопрос вызвал во мне такую мощную вспышку раздражения и пыталась успокоиться. «Воспринимай его таким, какой он есть. Это Кладель, рептилия. Он знает, что ты была права. Наверняка ему уже все рассказали. Пусть продолжает высокомерничать, не мотая себе нервы». «Чего-нибудь не хватает?» Не получив ответа, Кладель повторил вопрос. «Да». Я опустила лист с описанием обследования скелета и посмотрела детективу прямо в глаза. Он прищурился жуя. «Почему он не надел солнцезащитные очки?» «Отсутствует голова». Он перестал жевать. «Что?» «Голову мы не нашли». «Где же она?» «Месье Кладель. если бы это было мне известно, мы нашли бы ее». Его челюсти сжались и тут же расслабились. «Что-нибудь еще?» Что что-нибудь еще? Отсутствует. Ничего существенного. Его мозг принялся обрабатывать полученную информацию, а зубы опять впились в бутерброд. Начав пережевывать откушенный кусок, Кладель крепко сжал в руке целлофановую обертку, а спустя некоторое время засунул ее в карман и вытер уголки рта указательными пальцами. — Насколько я понимаю, ничего другого вы мне не расскажете, произнес он скорее с утвердительной, нежели с вопросительной интонацией. «Если бы я не была занята, — начала я, — конечно». Кладель развернулся и ушел. Негромко выругавшись, я застегнула молнии на сумках со станками. Услышав странные жужжащие звуки, собака вскинула голову, уставилась на меня и внимательно проследила, как я укладываю планшет в рюкзак и пересекаю улицу, приближаясь к сотруднику морга. Я сообщила ему, что закончила обследование костей и что их можно увозить. Мой взгляд упал на разговаривающих в стороне Райана, Бертрана, Кладеля и Шарбонна. Беседа полиции провинции Квебек с полицией города Монреаль. В голове завертелись подозрения. Что Кладель говорит? Поливает меня грязью? Детективы, подобно обезьянам-ревунам, очень ревностно следят, чтобы на их территорию не вторгся посторонний. Им хочется, чтобы только они занимались происходящими в их районах происшествиями. Чтобы только к их мнению прислушивались. В Кладейле эта особенность была развита чрезмерно. Но ко мне он относился с исключительным презрением. Я не знала, почему. «Не теряйся, Бреннан велела я себе мысленно, — «ты доказала этому придурку, что была права. Что тебе еще нужно? В конце концов, его тоже можно понять. Он чувствует себя побежденным. Забудь о нем, сосредоточься на работе». Я приблизилась к детективам, и они резко прервали разговор. Внезапно воцарившееся молчание поубавило пыло, с которым я намеревалась вступить с ними в беседу. Но я постаралась не подать в виду, что смущена. «Добрый день, док!» – воскликнул шарбонно. Я кивнула и улыбнулась ему. «Итак, каковы наши дальнейшие планы?» «Ваш босс уехал с час назад, святой отец тоже. Осмотр территории подходит к концу», – ответил Райан. «Удалось что-нибудь найти?» Он покачал головой. «При помощи металлоискателя ничего не обнаружили?» — Ничего заслуживающего внимания, — голос Райана звучал утомленно. — Мы собираемся уезжать. А вы? — Я сказала ребятам из морга, что Кости можно погружать в машину. — Клодель говорит, вы не обнаружили головы? — Верно. Черепа, челюсти и четырех шейных позвонков нет. — Что это значит? — Это значит, что, расчленив труп жертвы, убийца поместил ее голову в какое-то другое место. — То есть где-то здесь, в этом же лесу, должен лежать еще один пакет? Не исключено. Но он мог избавиться от головы и другим способом. Например? Например, выбросить в реку, распилить на куски и смыть в унитаз. Сжечь в печи. Откуда мне знать, черт возьми? «Зачем ему столько возни?» – спросил Бертран. «Во-первых, тело без головы гораздо сложнее опознать. Думаете, он именно по этой причине так поступил?» Возможно, определить, кому принадлежало тело, легче всего по зубам. Хотя, если бы убийца боялся, что труп опознают... то и руки уничтожил бы». «Руки?» «Да, чаще всего от рук тоже избавляются». Бертран, непонимающе на меня, уставился. «Отпечатки пальцев можно снять даже с сильно разложившихся человеческих рук, если на них остается кожа. Однажды мне пришлось проделать это с мумией, которой было целых пять тысяч лет». «Ну и как? Вам удалось найти убийцу?» поинтересовался Кладель презрительно ледяным тоном. Я констатировала естественную смерть, ответила я также холодно. «Но у нас-то есть только кости», сказал Бертран. Убийца не мог знать, в какой именно момент труп обнаружат. «Как и в случае с Ганьон», добавила я про себя. На мгновение я задумалась, представляя себе убийцу, привезшего пакет с частями тела жертвы. Как это все происходило? Каким образом этот ненормальный доставил сюда свой жуткий груз? На машине? Где он припарковал ее? На дороге? или же смог каким-то образом прямо на ней въехать на территорию монастыря? Был ли у него план действий? Он разрезал и оставил здесь тело в торопях, или все время чувствовал себя уверенно? Неужели вчера ночью сюда приезжал именно этот чокнутый? Я ужаснулась, возвращаясь в реальность. Или? Взгляды всех детективов были устремлены на меня. Или он до сих пор хранит ее у себя? — До сих пор хранит ее у себя? — Кладель усмехнулся. «Вот дьявольщина!» — воскликнул Райан. Я пожала плечами. «Надо сказать, чтобы пса провели по лесу еще разок. Кстати, то место, где лежала верхняя часть туловища, он вообще не обнюхал». «Точно!» — подтвердила я. «Не возражаете, если мы при этом поприсутствуем?» — спросил Шарбонна. Кладель метнул в него укоризненный взгляд. «Только если пообещаете хорошо себя вести?» — ответила я. «Я пойду к дрессировщику, встретимся у ворот». Сделав пару шагов в сторону, я услышала, как Кладель прошипел «Сука!». «Это он о собаке», — заверила я себе. Овчарка встретила меня, вскочив и медленно завиляв хвостом. Морду она поворачивала то ко мне, то к человеку в спортивном костюме. По-видимому, ожидала от него одобрения вступить со мной в разговор. На куртке дрессировщика было написано «Де Сальво». «Готова пройтись по лесу еще разок», — обратилась я к собаке, протягивая ей руку ладонью вниз. Де Сальва почти незаметно кивнул, и овчарка радостно подпрыгнула, ткнувшись мокрым носом в мою ладонь. «Ее зовут Марго», — сообщил он по-английски, но кличку выговорил с французским произношением. У этого человека был ровный низкий голос, его движения отличались неторопливостью и плавностью, как у людей, что постоянно работают с животными. Де Сальва обладал смуглым морщинистым лицом. Создавалось впечатление, что вся его жизнь проходит на улице. «На каком с ней разговаривать?» – спросила я. Она понимает и тот, и другой. «Привет, Марго!» Я опустилась на одно колено и почесала у Марго за ухом. Собака завиляла хвостом с удвоенной скоростью. Когда я поднялась на ноги, она отпрыгнула назад, повернулась вокруг своей оси и замерла, склонив голову на бок и изучающе вглядываясь в мое лицо. Складка между ее глазами то углублялась, то разглаживалась. «Темпе, Бреннон!» – сказала я, протягивая до сальвы руку. Он пристегнул конец поводка Марго к ремню у себя на поясе и ответил на мое приветствие. Его пятерня была сильной и шершавой, а за рукопожатие я, не задумываясь, поставила бы пятерку. Дэвид де Сальва. Не исключено, что где-то в этом лесу лежат еще кости, Дэвид. Марго в состоянии еще раз его обследовать? Взгляните на нее. Услышав свою кличку, Марго навоострила уши, пригнулась нижней частью туловища к земле и несколько раз подпрыгнула, не спуская глаз с лица де Сальва. «По-моему, она в прекрасной форме». «Но что вам даст повторное обследование? Мы прочесали весь лес, не побывали только там, где вы нашли первый пакет. Она могла что-нибудь не учуять?» хм, «Вряд ли». Дрессировщик покачал головой. «Условия для работы прекрасные. Нормальная температура, в меру влажно, после дождя дует ветерок, и Марго отлично себя чувствует». Собака уткнулась носом в его колено, и он погладил ее по голове. Она работает превосходно. Ее натаскивали только на трупы. Посторонние запахи ей не мешают. Подобно охотничьим собаки, приученные находить человеческие останки, реагируют во время выполнения заданий лишь на определенные запахи. Запахи смерти. Как-то раз я присутствовала на встрече в академии, на которой нам давали нюхать эти запахи. Они были закупорены в бутылочках. Один мой знакомый дрессировщик использовал для тренировки собак и трупов, вырванные стоматологом и выдержанные определенное время в пластмассовых пузырьках зубы. Марго, наверное, лучшая собака из всех, с которыми я когда-либо работал. Если бы здесь лежали еще какие-нибудь кости, она бы их нашла. Я перевела взгляд на собаку и не усомнилась в его словах. «Хорошо, давайте сводим ее только на то место, которое она не обнюхивала». Да сальва потянул за поводок, и Марго повела нас к воротам, где стояли четверо детективов. Мы пошли по уже знакомому пути в лес. Марго шагала впереди, обнюхивая каждую ямку, каждую трещинку в земле, подобно тому, как прошлой ночью их обследовал луч моего фонарика. Неожиданно она остановилась, с шумом втянула в себя воздух, выдохнула, заставляя сухие листья взмыть вверх, и удовлетворенная двинулась дальше. Мы приблизились к тропе слева от дороги. Мы не осматривали только это место. Сальва, указывая рукой в ту сторону, где я нашла первый пакет, сказал, «Я поведу туда Марго по ветру, для нее так будет лучше. Если мы тоже туда пойдем, не собьем ее с толку?» спросила я. «Не-а, на ваши запахи она не обратит никакого внимания». Дрессировщик с собакой продолжили путь по дороге, а мы с детективами свернули на тропу, которая теперь была гораздо лучше протоптана. Место, где я нашла пакет, Тоже выглядело сейчас совсем по-другому, подобно небольшой полянке. Нижние ветви росших здесь деревьев были обломаны, трава сильно примята. Темная пустая яма в центре поляны напомнила мне разграбленную могилу. Теперь ее размеры значительно превышали размеры углубления, которое я выкопала своей лопаткой. Участок земли, обрамлявший яму, был голым и изрытым, в стороне возвышался земляной холм со скошенными боками и усеченной вершиной. Частицы его образовывавшие казались неестественно одинаковыми. Эту землю просеивали. Вскоре мы услышали лай. — Он орет где-то позади, — пробормотал Кладель. — Не он, а она, — поправила его я. Кладель приоткрыл рот, собравшись было что-то мне ответить, но, по-видимому, передумал. Я заметила, как на виске у него нервно задергалась венка. Рая накинул меня многозначительным взглядом. Наверное, я и впрямь начала перебарщивать. Мы безмолвно зашагали назад по тропе. Марго и Де Сальва находились где-то слева. Оттуда до нас доносился шелест сухих листьев. Меньше чем через минуту мы их увидели. Собака крутила головой из стороны в сторону, нюхала воздух, энергично шевелила ноздрями. Она пребывала в сильном напряжении, как натянутая на скрипке струна. Мышцы на ее плечах и груди выделялись рельефным рисунком. Внезапно она замерла, а кончики, стоявших торчком ушей, задрожали. Откуда-то из глубины ее нутра раздался звук, постепенно нараставшее полуручание-полувой, что заставило меня вспомнить о ритуалах первобытных людей. Десальва склонился над овчаркой, ослабляя ошейник. В течение пары секунд Маргония двигалась с места, как будто привыкала к тому, что ее шее предоставлено больше свободы. Потом резко рванула с места. — Вот это да! — воскликнул Кладель. «Где же?» – пробормотал Райан. «Вот ведь умная тварь!» – шарбонно покачал головой. Мы думали, что Марго обнаружила кости где-нибудь здесь, а она устремилась вниз по тропе. Мы молча наблюдали за ней. Пробежав футов шесть, собака остановилась, опустила морду и несколько раз втянула в себя воздух. Резко выдохнув, свернула налево и опять вдохнула. Казалось, каждый мускул ее мощного тела напряжен до предела. У меня перед глазами замелькали картины вчерашней ночи. Тьма, падение, вспышки молнии, пустая яма. Мое внимание вновь переключилось на Марго. Она остановилась у сосны, полностью сосредоточившись на куске разрытой земли перед собой, опустила морду и опять втянула в себя воздух. А в следующее мгновение, словно под влиянием инстинкта, шерсть на холке встала дыбом, а мускулы на груди заиграли. Она подняла нос, еще раз выдохнула, и как будто пришла в бешенство. Поджав хвост, стала прыгать то назад, то вперед, скаля зубы и рыча на ямку в земле. «Марго! Сюда!» — приказал Десальва, направляясь сквозь густые ветви к собаке и оттаскивая ее в сторону. Я могла и не смотреть на то, что нашла Марго, вернее, чего не нашла. Она просто почувствовала запах. Я отчетливо видела себя на том же самом месте, таращусь в пустую яму и размышляю, для чего она вырыта. чтобы что-то в нее положить или что-то вытащить. Теперь ответ был мне известен. Маргол лаяла и рычала на то место, где вчера ночью я споткнулась и упала. Я поняла, что совсем недавно лежала в яме».